Глава восьмая. В которой кое-кому и ночь Ероха – праздник. Добычу Малк, разумеется, забрал, выждал несколько часов, пока уляжется шум, после чего без особых затей проследовал к нужной нише и выгреб ее содержимое. Револьвер, кукла, пара нефритовых сфер, монета общей суммы в 12 драхм. Все вещи Малка были на месте, ничего не пропало, и, что самое важное, ни с чем не возникло никаких сложностей. Как ни старался Малк, но посторонних духовных вибраций, способных навести преследователей на его след, он так и не обнаружил. Хозяева ателье заклинаний, с самого начала нацелившиеся на поимку борейца, иначе зачем они столько сложностей наградили с охраной. Ведь на лице у Малка его желания сэкономить не написано. Оказались чересчур высокого мнения о своей способности противостоять злоумышленникам, и возможность отслеживания украденного не предусмотрели. Что ж, тем хуже для них. Малку это только на руку. Калакаров об успешно проведенной операции он рассказывать ничего не стал. Смысл затеи с приобретением нового заклинания как раз и состоял в ее тайности. Однако деньгами все же поделился. Из двенадцати Драхм выделил Телю три и категорически отказался говорить, откуда их взял. Причем так старательно при этом поводил могучими плечами и прятал глаза, что даже дурак бы догадался. Приятно холодящие ладонь золотые кругляши еще недавно принадлежали какому-нибудь бедолаге, на свою беду повстречавшему на темных улочках глокта здоровяка-марионеточника. Тиль все понял правильно и вопросов не задавал, да и не в его стиле было осуждать тех, кто поделился с ним деньгами. «О, совсем другое дело!» Одобрил он поступок Малка и, едва ли не расслабав каждую монету, спрятал золото во внутренний карман. «Еще седмицу точно протянем!» «Седмицу?» — приподнял бровь малк. «Мы не в столице с ее ценами, мы в прогнившем насквозь глокте. А то, что до ночи Ероха, по сообщению местного бюро бедствий, Примерно столько дней и осталось, уважаемый бакалавр забыл, насмешливо фыркнул Тиль. А ведь нам пора уже задуматься о том, кого и как мы будем подкупать, чтобы нас без документов пустили в местный Малко из искоса глянул на колокара, поймал в его глазах ожидаемую хитринку и понимающе усмехнулся: Трех драхм на взятку не хватит, сколько не экономь. И Растиль всерьез рассматривает возможность коммерческого входа некоторых правил и ограничений. Значит, он утаил значительно больше средств, чем Малк предполагал. Ну, что тут можно сказать? Молодец. С чего ты решил, что мы будем встречать ночь Ероха в глокте? Спросил Малк, даже не думая развивать тему денег. А где тогда? Моментально насторожился Тель. Мы сейчас в городе, с которым пусть немного, но все же познакомились. Уже примерно знаем, что тут и как. Зачем куда-то снова переезжать? Или... Тут он подозрительно посмотрел на Малк. Есть причина для бегства из города? Разговор явно уходил куда-то не туда, и Малк понял, что без некоторых объяснений не обойтись. Тебе нужна причина, чтобы свалить из этой дыры? Сказал он, неопределенно взмахнув рукой. А желание вернуться домой, таковое уже не считается? Тиль нахмурился. Не, про дом я помню. Просто он попробовал подобрать какой-то довод. Однако не смог, и потому тряхнув головой, продолжу. Просто разве у нас есть такая возможность? Билет на корабль, идущий в Борей, стоит дорого, а нам их нужно два. Так что тут не до об отбытии на родину. Тут как бы назад в Иванский пояс отправляться не пришлось. За деньгами и всем прочим. Про все прочее Малк с удовольствием расспросил бы говорившего с ним сейчас нового теле поподробнее, однако время для этого не пришло, и вместо этого он лишь бросил. Возможности, друг Клакар, есть всегда, их просто надо не упускать. Получилось как-то чересчур загадочно, однако Малкой вправду так думал. Вроде бы и каких-то внятных идей не было, однако что-то такое в голове постоянно крутилось. И можно было не сомневаться, еще чуть-чуть и он ускользающую мысль обязательно дожмет, а там перейдет и к ее практической реализации, надо только подождать. Впрочем, Тиль, несмотря на сказанное ранее, видимо, ждать был готов, но, может, в принципе никуда не спешил, может, действительно увлекся своей официанточкой и неважно, главное, что готов, а это уже и не могло не радовать. Внутренние разборки в их небольшой команде были сейчас совсем ни к чему. Почти весь следующий день Малк провел на улицах города, гулял по проспектам, толкался на местных стихийных рынках, заглядывал в пивные. Он практически ничего не покупал, а если к чему и приценивался, то только для видимости. К тому, как здесь и сейчас его интересовало только одно – слухи. То, о чем говорят люди и что не напишут в газетах. И пусть подробный метод сбора информации был для него чем-то абсолютно новым, свою эффективность он доказал практически сразу. Уже на первом же перекрестке около рекламной тумбы Малк зацепился языками с господином в столь же потертом цилиндре, что и у него. Обсудили погоду, удивительно поганый городской воздух и плавно перескочили к самому громкому событию прошедшего дня. К шуму вокруг ателье заклинаний «Мастер и Дети». Слово собеседник Малка с удовольствием вывалил на него сразу несколько версий случившегося. Там было все – ограбление, убийство, нападение демонов и даже охота на злоумышляющих против императора Борейцев. В какой-то момент любитель цилиндров настолько запутался, в выдаваемых им вариантов событий, что окончательно потерял нить рассуждений и, смутившись, спешно свернул разговор. Тем не менее, Малк был на него не в обиде и, покрутившись на улицах еще какое-то время, снова затеял беседу с очередным сплетником. Несмотря на поистине циклопические масштабы того вранья, что на него вываливали горожане, Примерное представление о взглядах глоктовцев на случившееся с мастером с и детьми было у Малко уже к обеду. Общественность сходилась на том, что вокруг ателье был какой-то шум, что кто-то за кем-то гнался и что этот кто-то благополучно добежал до реки. Далее в их начинались расхождения, и уже было непонятно, как вообще видится людям завершение данной истории. О том, что люди с Катей достали из воды какие-то тряпки и несколько палок, Все, что осталось от марионетки. Малку сказал только один празднозевака, и он же высказал предположение, что хозяева ателье пытаются как-то замять это дело. «Что-то они там нашли в реке, что-то такое, что заставило их засунуть свои вонючие языки куда подальше и сделать вид, будто ничего плохого и вовсе не случилось», сообщил Малку лысеющий толстяк, с которым он пропустил уже по паре кружек пива. «Палки с тряпками?» Изобразил сомнение Малк. «Палки с тряпками!» Глубокомысленно кивнул его собеседник, а потом добавил. «Но, «Ну, Юрок, меня подери, если этот мусор их не напугал!» Прозвучавший вывод Малка заметно удивил. Он даже мысленно сказал на это три раза «ха». Но потом хорошенько подумал и... Понял, что поторопился. «Ведь что сейчас происходило?» Хозяева ателье по какой-то причине отказались объявлять Бориса в маске Лиса в розыск. И даже тему ограбления вообще старались не затрагивать. Иначе обязательно раструбили бы об этом во всех газетах. И назначили за голову наглого злоумышленника щедрую награду. Однако они молчали, даже несмотря на уже гуляющие по городу слухи, молчали. Это было странно. Такое поведение было возможно только в случае, если их что-то серьезно напугало. Но что могло напугать владельца, пусть не самой влиятельной в глокте компании, но все же достаточно богатой, чтобы устраивать по городу погоню и привлекать к ней жандармов? Малка попробовала взглянуть на происходящее глазами этого самого мастера Скати, начав выстраивать логическую цепочку. Прячущее лицо, бакалавр, борейский акцент, заказ на оптимизацию слишком сложного – для мага третьего ранга заклинания, воровство откровенно смешной суммы, уверенное бегство и его апофеоз, огненный взрыв, оставивший после себя откровенный мусор. Как ни крути, а рядовым произошедший точно не назовешь. Но там, где события выписывают кульбиты, там всегда появляется простор для фантазии. И Малк Бакалавр очень легко мог превратиться в играющего в непонятные игры могучего младшего магистра то ли мага-элементалиста, то ли марионеточника, так сходу не разберешь. Но однозначно, кого-то такого, кто способен устроить семейному предприятию скате, весьма серьезные проблемы. Одно управление сцепленное из палок куклой, чего стоит. Кисель-то ведь сгорел, значит и Малк в глазах управлял не нормальной марионеткой, сделанной нормальным артефактором, а просто кучей хлама, в которую он каким-то способом вдохнул жизнь. Или тот же взрыв, если подумать, то это ведь Малк знает, что он уничтожил свое творение ради заметания следов. Для посторонних наблюдателей это не настолько очевидно. Именно с ламповым маслом может восприниматься как отвлекающий маневр. Какого-нибудь специалиста по телепортации, который никакой марионеткой не управлял, гулял в своем теле, а под конец перенесся святые знает куда, подсунув в последний момент горящую обманку. Да уж, чем дальше копаешь, тем страшнее становится. И с такими рассуждениями малк на месте хозяев ателье точно так же предпочел бы дело замять. Благо и особого-то урона никто не понес. Сердмится работой несколько монет и сломанная дверь, точно не те вещи, ради которых стоит раздувать конфликт с могучим врагом. Возможно, Малк ошибался, и мастер Скати думал как-то иначе, однако это сути не меняло. Никто его не искал и награду за голову не назначал. А большего и не требовалось. Свою выгоду Малк однозначно получил. Вообще, отойдя от горячки погони и пережитого стресса, он ничего кроме удовольствия от достижения поставленной цели не испытывал. Не было ни стыда, ни сожаления, ни горечи, только удовольствие. И теперь это даже не казалось чем-то постыдным. Потому как уверенность в том, что Малк в чужак, презренный борец и почти не человек, чья жизнь в глазах местных не стоит и обола. Окончательно утвердилась у него в уме и теперь давала еще больше простора для дальнейших действий. Ну а чтобы он точно не сошел с данного пути, судьба подкинула ему еще одно событие, после которого законопослушное поведение на территории Арктавии стало попросту невозможным. И узнал о нем Малк из газеты. Было утро, и Малк впервые за долгое время встретил его не в дешевой столовой или около стойки уличного торговца, а в довольно приличной закусочной рядом с их доходным домом. Да, это было все равно не кафе и не ресторация, но ерох побери, тут было хоть какое-то ощущение комфорта. В тарелке яичница с беконом, рядом кружка с ядреным шу перед глазами свежая газета. Ну, что может быть приятнее для измученного скитаниями по землям беззакония бакалавра? Разве что все то же самое, но гораздо более высокого качества и дома. Вот только где бы на это все еще взять денег, правильно? Небольшую колонку на третьей странице таблоида чересчур расслабившийся Малк едва не пропустил. Взгляд случайно зацепился за смутно знакомое имя в заголовке. Он невольно вчитался и через минуту потрясенно откинулся на спинку у стула. В тексте было прекрасно буквально все. Для начала речь шла о частной плавучей тюрьме, в которой находились пойманные на противоправных действиях неодаренные наземцы. Вообще обычно на таких кораблях содержались местные преступники, которые были слишком опасны для каторжных работ на территории Арктавии, и потому нуждались в перевозке на дикие острова. Но тут пришел срочный заказ от Министерства по делам колонии на доставку на безымянный остров Море Тишины партии чернорабочих. И один из домов решил побороться за выгодный контракт. Правда, столько бандитов у него не нашлось, и ушлые торгаши решили компенсировать недостаток людей чужаками. Не обязательно преступниками, достаточно было нарушить какие-нибудь правила или нормы, чтобы их тут же взяли под стражу. Примечание. Плавучие тюрьмы не являются выдумкой автора, как и казни неугодных через массовые утопления. Первое было чрезвычайно распространено в Британии и британских колониях в начале XIX века, а второе имело место в той же Франции. Смотрите, например, «Утопление в Нанте» или «Нанские наяды». В статье об этом не писалось, но Малк примерно представлял масштабы, налаженные жадными до денег дворянами схемы. Поиск подходящих людей и арест, чаще всего по надуманному предлогу, «справедливый суд», потом «транспортировка на тюремное судно». Без организованного сообщества и соответствующих вложений такое не провернуть. А значит, куш был настолько велик, что ради него можно было преодолеть и не такие трудности. Скорее всего, арктовийская общественность, происходящая даже и не заметила бы, но тут случился скандал. Условия жизни в плавучей тюрьме оказались настолько погаными, что заключенные там начали не просто массово умирать, а умирать крайне плохо. Со спонтанными выбросами энергии смерти, потоками жертвенной силы и фокусировкой на ненависти к мучителям. Как результат, на борту случился локальный прорыв пекла, из-за чего все стало еще ужаснее. Подробности не сообщались, но Малк примерно представлял, что такое шляющееся по палубам хотя бы даже обычная демоническая гусеница, на пике ранга демонического воина. Это реки крови. Если же на огонек заглянул кто-то посерьезнее, к тому же не обремененный интеллектом, то одними заключенными дело не ограничится. Таким образом, маленький бизнес группы дворян разросся до событий такого масштаба, что закрыть на него глаза было уже решительно невозможно. На корабль отправилась команда зачистки от местного аналога темной канцелярии. По идее, на этом все должно было бы закончиться, боевики уничтожили бы демонов и спасли выживших, но, видимо, не все так чисто было с этой тюрьмой. Возможно, что и прорыв случился не просто так, а пойманных чужаков там не столько содержали в заключении, но и приносили в жертву. В конце концов, вода всегда была хорошим изолятором для плохой магии. Это уже нечто такое, в чем нельзя мараться даже аристократам. Как итог, аккурат перед прибытием команды зачистку на борту плавучей тюрьмы случился страшный пожар. Совершенно случайно, разумеется. Большая часть корпуса сгорела, а то, что не сгорело, утонуло. И ни тебе опасных улик, ни живых свидетелей, хвосты подчищены. Все, что осталось, это сухая строчка в газетной статье. Среди погибших было 110 борейцев. Досетывание журналиста на нежелание властей продолжать расследование. Мол, ну и что с того, что среди умерших нет ни одного подданного императора Октавии? Даже тюремщики были коренными жителями Сконда. Просто так подобные вещи не случаются. Наверняка в деле замешаны враждебные государству силы, а значит их наймитов следует найти и показательно покарать. Найти и покарать, ну как же иначе? Процедил сквозь зубы Малк, откладывая газету. А то, что за сотню борейцев по вине этого грёбаного дома погибло, уже не важно. Малк ещё раз посмотрел на имя рода убийцы, это был дом Болотной Выпи, и он мог поклясться, что уже встречал подобное название ранее. Причем совсем недавно, в статье об отправке в опалу магистра его Жадного. Буквально в самом конце автор ставил в пример покровителю пиратов его брата Лея, который всегда следует букве и духу закона, и криминалу предпочитает взаимовыгодное сотрудничество на Ниве торговли с Домом Болотной Выпи. «Дружат они», — одними губами сказал Малк, едва сдерживаясь, чтобы не выругаться. Один покушался на брата убийства, вторые — по уши в крови неодаренных. Вот уж действительно достойные друг другу партнеры. Малк сам не понимал, почему его так зацепила эта новость, но внутри вспыхнул огонь такой ярости, что он боялся не выдержать и сорваться. А это было чревато не самыми приятными для здоровья вещами. Оказаться в какой-нибудь плавучей тюрьме уже для одаренных он категорически не желал. Но и просто так забыть о своей ненависти он тоже не мог. И принялся тормошить, спящего за соседним столиком теле. Любвобильный товарищ колобродил всю ночь и вернулся в номер только час назад. Теперь же пытался перехватить хотя бы десяток-другой минут сна за завтраком. «А, что?» Всполошился Тильс про Соня, не понимая, что происходит. «Ничего, у меня для тебя поручение», — хмуро ответил Малк. «Какое еще поручение?» Пробормотал Калакар, уставившись на него осоловелыми глазами. «Срочное», — припечатал Малк, не оставляя простора для споров. «Мне нужно, чтобы ты взял в публичной библиотеке подшивку местных газет за пару-тройку лет и поискал в них упоминания о любых предприятиях, что принадлежат дому болотной выпе. Причем свой интерес желательно особо не светить. — Зачем? — Клокораж проснулся. — Да и какие исследования? Ночь на носу. — Надо? — обрубил Малка и, прищурившись, спросил. — Надеюсь, на посещение библиотеки у тебя денег хватит? Тиль, видимо, все-таки собиравшийся попросить звонких монет, закрыл рот и замотал головой. — Еще раз! Кровь из носу, но мне нужен результат! — с нажимом сказал Малк. Тиль, причем новый тиль, взъерошил волосы. «Ну ладно, надеюсь, если я помощницу к этому делу привлеку, никаких проблем не возникнет?» «Если помощница будет держать язык за зубами, нет», — ответил Малк твердо и, бросив пять оболов на стол в уплату за завтрак, покинул заведение. Короткий отдых можно было считать завершенным, пришло время заняться делами. Дав телю поручение, Малк получил некоторую уверенность, что тот не будет пытаться за ним проследить. Поэтому, недолго помотавшись для приличия по улицам, он свернул к замеченной ранее лавке магических товаров и вошел внутрь. Для серьезных покупок Драхм у него было, конечно, маловато. Проклятие! Как бы сейчас ему не помешали потерянные в день нападения столпов на господина Тияза почти две сотни Драхм. Однако ведь не все необходимые для мага вещи надо было обязательно покупать. Кое-что можно брать в аренду. Вот об этом Малк договариваться и пришел, благо ему ничего выходящего за пределы разумного не требовалось, всего-то час работы с зеркалом друзала. Было правда опасение, что местный приказчик не удовлетворится удвоением стоимости аренды взамен отказа от проверки разрешительных документов, но оно не оправдалось. Возможность положить в карман лишнюю драхму так воодушевили работника, что он даже дослушивать Малко не стал. Сразу же направился в подсобку за немного устаревшим агрегатом. Затем забрал деньги, совел будильник, ровно час выставил, после чего кивнул на столик в дальнем углу помещения и вернулся к блаженному ничего не деланию. Зачем Малку зеркало его ни капли не интересовало? А вот Малку хладнокровие едва не изменило. Столь длительное нахождение, вдали от привычных для каждого мага инструментов последний год с лишним, вынуждало его заниматься собственным развитием фактически бесконтрольно, опираясь только на ощущения и понимание правильности пути. Вполне вероятно, что никакого урона это и не принесло, но проверить все-таки стоило. Вот Малк теперь и нервничал, боясь увидеть нечто такое, что может перечеркнуть, всю его колдовскую карьеру. Он быстро разобрался с управлением, переставил тумблеры и штаковые переключатели в нужные положения, после чего приник к окулярам. Далее ему предстояло раскрутить маховик основной формулы тайного искусства, задействовать власть и… Примерно через минуту перед глазами Малка возникла некая табличка, тут же начавшая заполняться числами. Очень скоро выяснилось, что власть у него все тоже начало желтого ранга. Никаких изменений. Емкость резерва подросла до 39 эргов, что в условиях отсутствия алхимической поддержки и нормальных тренировок с зеркалом было весьма неплохо. Помнится, раньше он на таких темпах мог только мечтать, но ну и, наконец, скорость поглощения теперь чуть-чуть превышала 1,6 эргов в час. Да, результат был не то, чтобы так уж хорош. Однако и жаловаться тоже было не на что. Чувствовалось, что эффект от преобразования духа в призрачную форму до сих пор сохранялся, и, возможно, останется таковым до момента достижения пика бакалавра. Впрочем, нечто подобное Малк подозревал и так, поэтому слишком уж не радовался, и вместо того, чтобы тратить зря уже оплаченное время аренды, приступил к делу. Занялся изучением похищенных знаков руноглифа, благо нефритовые шары были с ним. На немедленный результат тут рассчитывать не стоило, но капля ведь камень точит. Вот он и точил. Шаг за шагом и мысленное усилие за мысленным усилием. И получалось у него это настолько ловко, что уже по истечении часа один знак был полностью изучен. Вот это совсем другое дело, а то я что-то совсем подзабросил занятие. Пробормотал Малко, возвращая зеркало приказчику. Однако того болтовня с клиентами, которые не приносят денег, не интересовало. Он просто кивнул Малку, убрал зеркало и снова уткнулся лицом в предплечье. Досыпать. Как подозревал Малк, даже хлопни он, уходя дверью, парень этого бы так и не заметил. Сегодня, кажется, день отсыпающихся после ночных гулянок мерзавцев. Зависливо под языком. Впрочем, получилось у него это не слишком достоверно. В данный момент Малку было не до зависти. Проверив состояние собственного духа все свои помыслы, он теперь сосредоточил на мыслях о дальнейшем развитии. И потому телесные радости его особо не волновали. Магия – вот его Альфа и Омега. Сначала она, а потом все остальное. Увы, сказать было легче, чем сделать. И прежде всего потому, что он банально не знал, в каком направлении двигаться. Раньше пределы мечтаний было обрести оптимизированно под его запросы заклинания живого клона. Только об этом мог думать, но теперь чары были у него в руках, и пришла пора двигаться дальше, искать других кандидатов на попадание в ним, а заодно и пытаться разобраться с принципами своего развития. И вот здесь спряталась самая большая сложность, потому что Малк не знал, что ему делать дальше. И вопрос тут был даже не в тренировке власти, и не в поисках тайного искусства на следующий после бакалавра ранг. Нет, он попросту не знал, какого типа магом он вообще мог считаться. С одной стороны, духу он формировал поликалом трех призрачных пульсов и считался марионеточником, а с другой, с другой в условиях отсутствия нормальной куклы он все больше размахивал клинками, кидался проклятиями и мерился с врагами крепостью панциря что больше подходило нормальным боевикам, но никак не дерущимся с помощью искусственных помощников колдунам. Или вот ритуальная магия. Вроде бы знаний на эту тему у него не так много, но уже имеется заклинательная книга и накопился кое-какой навык в плане использования графических магических форм. Может быть, в этом направлении имеет смысл копать. А ведь есть еще навыки очистки, работа с родословными и жреческая магия. И какой путь тогда сделать основным? По уму и живого клона не надо учить, но не отказываться же от попавшего в руки сокровища, мысленно посетовал Малк. Свернул с улочки в небольшой сквер, как и все в Глогте он никогда, кажется, не убирался, и, усевшись на лавочку, глубоко задумался. Проклятие! Как ни крутя, выходило так, что Малк при любом раскладе получался недомагом по любому из указанных направлений. Для боевика слишком мало в него подходящих для нормальных сражений чар, для элементалиста — нет в первом нимбе ключа на соответствующий план, для ритуалиста — дефицит знаний и отсутствие подготовленного для этого направления тайного искусства, да даже марионеточник из него получался неправильный, куклами управлять может, а вот полноценно работать с ними, усиливать, преобразовывать, делать быстрее — нет. И как тут быть? Ситуацию следовало срочно исправлять, но как? Сколько ни старайся, сколько ни ломай голову, а ответа у Малка не было. Чего уж там, вместо хоть какой-то определенности в развитии у него все только усложнялось. Вот прошлым вечером, например, собрался разобраться с Лоа и его вместилищем. Только попробовал договориться с духом по поводу развития его способностей к магии иллюзий, как взамен тотчас услышал просьбу о получении имени. Ничего серьезного, никаких особых ритуалов, только имя, подкрепленное воздействием власти Малка. И он не нашел причин отказываться. Лоа стал Вудом, и, и это тут же запустило в духе череду каких-то малопонятных изменений, которые продолжались до сих пор. И судя по тому, что Малк видел изменения эти, если что и делали, в его слуге мощнее, то это способность проклинать, но никак не накладывать мороки. Так что теперь у него под рукой будет еще и полноценный инструмент Малефика. Это у марионеточника-то. На фоне таких мыслей собственное будущее начинало казаться Малку раскрашенным только в мрачные цвета. С стилем получилось снова встретиться только на следующий день. В наборе тот ожидаемо опять не ночевал, однако это было уже настолько привычно, что Малк даже не удивлялся. Опять причина была все в той же официантке. Разбитная дамочка могла бы быть неплохим прикрытием для возможных делишек нового Тиля. Однако один раз Малк все же проследил за товарищем и ничего предосудительного не обнаружил. Сначала Колокар заглядывал в то заведение, где работала его пассия, потом спустя некоторое время шел вместе с ней в соседний кабак, а под конец плавно перемещался в ее квартиру, где и проводил все оставшееся время. Никакого криминала, один разврат. Все-таки интересно, как на это смотрит новый Тиль? Одобряет, терпит? Или это вообще его инициатива, а Тиль, старый, все это время жестоко страдает на задворках сознания? Да уж, страдалец, Ерох, его сбодай. Пересеклись они с колокаром всего в той же закусочной. Малк тут же принялся накачиваться неизменным шуй -сю. Демонические метки и метки отгаданий сами собой не пройдут. Его приятель же немедленно налег на еду. Официантка определенно его не кормила. — Чем порадуешь? — спросил Малк после того, как тель утолил первый голод. — Не знаю уж, насколько действительно порадую, но все, что надо было найти, я нашел. Ответил с набитым ртом бывший торговец с правыми двигателями и вытащил из рукава свернутый в трубочку лист бумаги. Малк уже, сгорая в нетерпение, выдернул свиток у него из рук. — Так, — начал был он, но после того, как заглянул внутрь, воскликнул. «Ерох, ну и дерьмовый же у тебя почерк!» «Какой есть?» – развел руками Тиль. Однако Малк его не слышал, он уже пытался разобрать кое-как на корябаные каракули. А тут немало. Пара ресторанов, причем один из них в глокте, несколько ферм, сидрери. Сидрери – это не только модное ныне заведение для распития миллионов сортов сидра, но и вообще место, где этот самый сидр производят. «Еще было полно упоминаний про собственную военную кампанию, зарегистрированную где-то на юге, и расположенный в соседнем городке небольшой банк, но «Ну, их адреса я указывать не стал», — подал голос Тиль. «Боишься, что кинусь туда и вляпаюсь в неприятности?» — хмыкнул Малк. «Мы вместе вляпаемся», — поправил его Тиль, и, видимо, в подтверждении своих слов положил на стол потертый клевец. «Что это?» — удивился Малк, даже забыв скептически хмыкнуть, по поводу желания Тиля разделить судьбу. «Теперь мое оружие», — с гордостью ответил колокар «Наследство бывшего парня одной знакомой тебе дамы. Сам он погиб в одной из ночей Ероха, а его любимый инструмент уцелел. Вот она мне его и отдала». «О как! И ты умеешь им пользоваться?» — хмыкнул Малк. «Немного». Тиль заговорщицки подмигнул, однако тут же посерьезнел и снова вернулся к прежней теме разговора. «В общем, я к чему это?» «Чтобы ты не задумал, знай, обузы не буду. Малк, которого колокар все-таки смог удивить своими откровениями, внимательно посмотрел в лицо товарищу. Тот встретил его взгляд настолько широкой улыбкой, что можно было не сомневаться. Где-то тут был подвох. И Малко моментально успокоился, ничего не поменялось, и новый тиль продолжал играть взятую на себя ранее роль. Разве что немного нарастил усилия по налаживанию хороших отношений. Но не более того. Мысленно отметив, что если задуманное дело выгорит, то надо будет обязательно сделать шаг навстречу и устроить для Клакара давно ожидаемое тем представление. Малк снова сосредоточился на списке предприятий дома болотной выпи. «Рестораны, фермы или сидрерия?» «Рестораны, фермы или сидрерия?» Проговорил он задумчиво и побрабанил пальцами по столу. Потом кое-что вспомнил и поднял глаза на теле. «Кстати, проблем в библиотеке не возникло?» «Нет», — помотал головой клокар. «К тому же я ведь с подругой был. Заплатить, правда, за обоих пришлось, но газеты заказывала она. Так что ни у кого никаких вопросов не возникло». «Хорошо», — кивнул Малк, при этом мысли его продолжали крутиться, вокруг все тех же строчек в списке. И, возможно, он еще долго мучился бы с выбором, если бы Тилли вдруг не вставил свои девять оболов. Она, кстати, про Сидрерию эту слышала. Раньше, при прежнем хозяине, во многих питейных заведениях города их Сидр подавали, а потом, как дом болотной Выпи ее выкупил, тут же все и прекратилось, словно новые хозяева вдруг остановили производство. А это выглядит как минимум странно, да? сказал он с намеком. Несомненно, Малк понятливо усмехнулся и немного провокационным тоном спросил. Вот только стоит ли ждать прибытка от неработающего предприятия? А мы ждем от запланированной уважаемым бакалавром акции какого-то дохода. Почти искренне удивился Тиль, видимо, то ли успев прочитать ту же статью, что и Малк, то ли просто сложив одно с другим. Вообще хотелось бы, дернул уголком рта Малк, попутно удивляясь неожиданно возросшей активности Тиля. Он ведь ждал возражений, споров и отговорок, даже аргумент заготовил. Мол, двери биржи труда Орктавии всегда открыты для нелегалов. Не работа, так место в частной плавучей тюрьме для тела всегда подберут. Однако прибегать к подобного рода доводам почему-то не потребовалось. Значит, обязательно постараемся что-нибудь найти. Какой-то совершенно чужой улыбка рассвел Калакар. И стало окончательно ясно, кто именно жаждет заглянуть на огонек в дом болотной выпи. Это, конечно, ни о чем не говорило, но Малк счел услышанное косвенным подтверждением происхождения нового Тиля. Хейдмарец или Аволонец из-за погибших борисов так бы беспокоиться не стал, а значит... «Тогда мы оба в деле?» — сказал Малк с понимающей усмешкой. Но, вы, товарищ его порыв не поддержал. В ту же секунду новый Тиль ушел в тень, а его сменил Тиль старый, который тут же отставил в сторону агрессивную риторику, и вернулся к своим прежним увещеваниям по поводу подготовки к ночи ерух. Разумеется, Колокар пытался как-то сгладить переход, но все, что надо, Малк увидел, и потому, бросив короткое «безубежище разберемся», свернул беседу. «Флактурм тебе подавай», — воскликнул мысленно Малк чуть позже, когда остался один, и вдруг осознал, насколько его утомило соседство с двойным агентом. А может, лучше перейдем к тому, что тебя действительно интересует? К ангельской родословной, к компасу в моей башке и носителям нужной крови. То есть ко всем тем вещам, которыми я смогу купить себе свободу? Да, для возвращения домой Малку требовались не только деньги. Чем дольше он находился в цивилизации, тем больше его волновала тема конфликта с охотниками за ангельской родословной. Раньше, пока мотался по иванскому поясу, эта проблема была отодвинута им на задворке памяти. Но вот теперь пришло время заняться ею всерьез, как и готовиться к тому, что интрига с новым и старым Тилем скоро подойдет к своему завершению. Не сегодня и не завтра, но скоро. Глокту они покинули ближе к вечеру, могли бы и раньше, но сначала Малк поручил Тилю через его официантку купить порох. Потом тот через чересчур увлекся прощаниями и забыл о времени. А в довершении всего их паровой дирижант сломался на выезде с вокзала. Им пришлось ждать следующего. Стоит ли говорить, что к нужной деревне, соседней из той, где у дома Болотной Выпи располагалась та самая, переставшая работать, Сидревия, они прибыли уже в сумерках и вместо задуманной операции были вынуждены организовывать ночлег в расположенной за полями Березовой рощи. Тиль, напуганный близостью ночи, правда, предлагал встать на у деревенских, но Малк задушил его порывы на корню. Лишний раз мелькать перед местными было ни к чему. «Не бойся, ночь не так опасна, как ты думаешь. Демоны чаще всего лезут туда, где много людей. Одиночками они почти не интересуются», — попробовал он успокоить колокара. Однако тот утешаться не пожелал. «Вот именно что почти. Они даже на островах появляются, даже на тех, чьи жители пеклу продались. А тут для них словно маяк зажжен». Срывающимся голосом возразил товарищ. Впрочем, несмотря на несколько истеричные настрои, оставлять Малка он не пожелал и переночевал таки в роще, что для старого Тиля было немалым достижением. Тем не менее, прихода пекла в ту ночь так и не случилось, и они засветло двинулись по нужному им адресу, благо между деревнями было не больше десятка верст. И идти по хорошо накатанной грунтовой дороге было одно удовольствие. Вернее, Малка испытывал от прогулки удовольствие, а вот Тиль которого надвигающиеся признаки ночи все больше и больше вгоняли в панику, наоборот, вел себя как каторжанин, для которого каждый шаг был сущей мукой. Что на фоне недавних воинственных заявлений нового Тиля выглядело изощренным издевательством. «Может, все-таки займемся исследованием после ночи?» То ли в третий, то ли в четвертый раз спросил Клокар, когда они наконец оказались на вершине невысокого холма Откуда открывался прекрасный вид на интересующий их населенный пункт? Вон смотри, местные уже в убежище спускаются. Малк глянул в сторону прерывистой цепочки человеческих фигурок, торопливо ныряющих под каменный свод спуска в огромный погреб. Именно он здесь выполнял роль флактурма и отвернулся. Его интересовало сейчас нечто иное. Ого, ты вроде говорил, что Сидрелия это была в двухэтажном здании из Красного Кирпича, — спросил он задумчиво. — Во всяком случае, именно так она выглядела на картинке в газете. Мрачно ответил Тиль, в очередной раз убедившись, что Малк ни капли не разделяет его страхов. — А что? — Ничего, просто единственное двухэтажное здание в этой деревне — это вон те обгорелые развалины. И что-то не похоже, чтобы они сейчас кем-то использовались. Малк ткнул пальцем в нужную сторону. Тиль тут же отреагировал на это сдавленным проклятием. «Девятеро! Оно это! Предками клянусь оно!» Малку показалось, что на последней фразе в голосе Тиля появились нотки воодушевления. Словно он счел, что их задумка провалилась, и теперь они со спокойной душой могут идти прятаться в убежище. Благо, в деревенских флагтурмах паспортный контроль наверняка обещал быть не настолько строгим, как в городах. Чему радуешься? Теперь все становится только еще больше запутанным. Медленно произнес Малк. «Почему?» – удивился Калакар. «Разве пепелище на месте Сидрери не объясняет пропажу их продукции в кабаках глокты?» «С одной стороны, да», – согласился Малк. «А с другой?» «Смотри, забор вокруг этих развалин выглядит как новенький. Да и старушка рядом явно появилась уже после пожара. Для заброшенного объекта как-то слишком уж много здесь всего построено. Согласен?» Галакар шумно выдохнул и снова выругался. Какого-то другого ответа он не дал, но тут и так все было понятно. Даже при всем его желании не лезть куда-либо во время ночи, врать и говорить, что развалина Сидрери, им неинтересно, он не рискнул. «О, ты смотри, там и охрана есть, и она тоже не любит встречать приход пекла вне убежища». Довольно сказал Малк, проследив за тем, как сразу четверо вооруженных саблями и ружьями охранников выходят за пределы ограды и бегом направляются к Флактурму. Хотя Малк их понимал, вкус ночи уже ощущался на языке, а значит и до ее прихода оставалось не более часа. В таких условиях простым смертным вне укрепления магии стен делать было точно нечего, чего нельзя сказать о некоторых одаренных. Малк, махнув колокару, чтобы тот не отставал, быстрым шагом двинул по направлению к бывшей седрерии. Гадательный компас показывал, что ничего действительно смертельно опасного впереди его не ждало, а потому Малк позволил себе немного расслабиться и на мгновение раствориться в том чувстве предвкушения новых открытий и ярких переживаний, которые хорошо известны разного рода авантюристам и людям опасных профессий. Такая возможность выпадала ему обычно редко, а потому упустить ее было сущим преступлением. О том, что он все больше и больше отдалялся от всего того, что принято называть простыми филистерскими радостями, Малк подумал уже значительно позже. До деревенного забора, призванного не столько защищать окрестности Сидрери, сколько ограждать ее от любопытных взглядов, они дошли без каких-то эксцессов. Никого не встретили, ни с кем не пересеклись. Не было даже по случайности отставшего от коллег охранника, который столкнулся бы с ними нос к носу, и стал бы источником последующих неприятностей. Деревня полностью опустела, так что малк с тилем могли творить здесь все, что хотели. Ну или хотя бы до той поры, пока их развлечения не привлекут внимание тварей надвигающейся ночи. Побродили минут пять-шесть по округе и убедились, что их не видно со стороны флактурма, после чего малк подсадил тиля и тот ласточкой перемахнул через стену. Испуг, видимо, придал Клакару скорости, потому что далее он передвигался уже бегом и буквально через минуту загремел за засовами на воротах. Калитка оказалась закрыта на замок, и воспользоваться ею не получилось. «Быстрее, быстрее! Чуешь? Уже вот-вот!» С паникой в голосе зашипел Тиль, придерживая нелепо болтающийся у него на поясе клевец. В иной ситуации Малк обязательно бы его поддразнил, однако в небе действительно уже гремели раскаты грома, предвещающего приход ночи Ероха, а значит, было уже не до баловства. Он быстро скользнул внутрь и, предоставив клакару самостоятельно закрывать ворота, кинулся к сторожке. Заглянул в одно окно, потом в другое, обежал вокруг и посмотрел в прямоугольный глазок на задней двери. Однако ничего интересного не увидел. Больше всего строение напоминало одноэтажную казарму с парой хозяйственных пристроек, которые к тому же сейчас пустовали. И внутри, кроме и оружейных ящиков другой мебели не было. Ни тебе конторки приказчика, ни несгораемого шкафа, ни даже обычного бюро. Обитатели старушки бумажной работы явно не злоупотребляли, а значит, и доступа к ценным документам или вообще ценностям не имели. Малк, конечно, мог бы выбить двери и проверить все более тщательно, но на успешные поиски все равно можно было не рассчитывать. Может, и вправду, вся эта Сидрерия, не более чем пустышка, примерно такая, каким был в магии он сам, прежде чем прошел через полосу случайных встреч и недобрых приобретений. «Малк, сюда!» – донесся до него шепот Тиля. Товарищ стоял рядом с обгорелой стеной основного здания и махал рукой. Однако говорить ничего не спешил, и лишь когда Малк приблизился, лишь тогда с мрачной миной на лице ткнул пальцем в следы сапог, на рассыпанной вокруг фундамента щебенки. «Видишь, натоптано, как будто тут кто-то ходил. Тебе не кажется странным, что все заканчивается у глухой стены?» С торжеством спросил Тиль, который, несмотря на страхи, мозги все-таки не растерял. «Не обязательно заканчивается. Точно так может и начинаться», — поправил его Малк. Тем не менее, колокар был прав, и он, чуть подавшись вперед, потрогал стену призрачной рукой. Ощутил слабую упругость, как от активного заклинания. Хмыкнул и смел незримую преграду рассеиванию. Воздух затрещал, и рассыпавшийся морок тут же открыл добротную железную дверь с навесным амбарным замком. Малк презрительно фыркнул, принял из рук тире небольшой ломик. Когда и, главное, где только успел его достать. Вставил один конец проушину замка, а на другой с натугой надавил. Моментально раздался противный скрип, скрежет, пока в какой-то момент петли не выдержали и не лопнули. Лишь тогда он отбросил железяку в сторону и потянул дверь в полголоса буркнув. «Надеюсь, это все неспроста». «А я нет», — нервно хохотнул Тиль. Однако Малк на это никак не реагировал, и причиной тому стала вырезанная прямо за порогом линии хорошо ему знакомого защитного круга. При этом границы усиливали надписи на руноглифе, часть из которых теперь также была ему известна. Все они были в том наборе, что он купил в ателье заклинаний. Только Малк предполагал использовать их для работы с иллюзиями, а здесь неведомый ритуалист оперировал ими с целью обуздания призраков. Мысль то еще только пыталась угнездиться в голове Малка, как из темноты подвала вынырнула полупрозрачная светящаяся белом голова зубастого козла и попробовала укусить его за лицо. Получилось достаточно внезапно, чтобы сердце ёкнуло, в кровь выплеснулся адреналин, и Малк машинально отмахнулся все той же призрачной рукой, но уже зажженными подушечками подушечках пальцев язычками порчи. Раздался треск, как от разрываемой ткани, и призрачное создание мгновенно рассеялось в воздухе. «Чтоб тебя!» – запоздало выдохнул Малк и еще раз посмотрел себе под ноги. Ограничительной линии он вроде не переступал, однако бестелесная тварь все равно на него набросилась. А значит, и барьер этот был предназначен не для нее. «Чего это было?» – раздался из-за спины испуганный голос Тиля, однако Малк лишь отмахнулся. Не до объяснений. Сделав осторожный шаг, он продавил магическую завесу и оказался внутри подвала. Напряженно прислушался, но, когда стало ясно, что нападать на него никто не спешит, позволил себе отвлечься, снять со специального крюка на стене фонарь и запалить властью фитиль. «Вот, другое дело», — сказал он и тотчас выплюнул рассеивание, вкинувшегося ему прямо в лицо призрака четырехрука обезьяна. Дорог Ерохов бог тому, кто устроил здесь рассадник бестелесных. Опасности для себя Малк по-прежнему никакой не чувствовал, однако бдительности больше не терял, и теперь методично обследовал помещение, освещая фонарем все подозрительные углы и скопления теней. У самого входа лучше выхватил письменный стол со стулом, небольшой диван и платяной шкаф. Однако дальше, куда ни глянь, везде вдоль стен тянулись пустые полки. Некогда на них, видимо, стояли бутылки с синером, но теперь ничего, кроме пыли, там было не найти. Разве что... Малк шагнул к единственной заставленной мелкими бутылочками полке и взял в руки один из пузырьков. Выдернул пробку, принюхался и удивленно протянул. «Странно. Яблоками пахнет. Яблоками и силой». «Ничего странного. Тут даже я тебя смогу проконсультировать». Проворчал Тиль, все-таки зашедший внутрь вслед за Малком и даже успевший прикрыть за собой дверь. Барьер его тоже не остановил. Это молодильный эликсир, очень редкая и весьма дорогая штука. Выпьет такой неодаренный старик и 3-5 лет себе скинет. Борея к открытой торговле, он хоть и запрещен, но при желании, а также при наличии правильных знакомств и денег, пару флакончиков можно найти всегда. — А ты откуда знаешь? — подозрительно спросил Малк. Тиль пожал плечами. — Я Яша семьи купцов, мы даже если сами чем-то не торгуем, спросы и предложение все равно знаем. «Может, тогда сможешь оценить, сколько это все стоит?» — спросил Малк, обведя широким жестом полку с эликсирами. «Легко. Один флакончик где-то пятьдесят драхм, тут двадцать флакончиков. Вот и считай», — криво усмехнулся Тиль. Малк кивнул, однако вместо того, чтобы последовать совету Калакара, внезапно пнул полку ногой, да так сильно, что она слетела с креплений и уронила на пол свое недавнее содержимое. Осталось раздавить уцелевшие флакончики и... «Ты чего творишь, а? Это же живые деньги!» Зашипел Тиль, окончательно забыв о своих страхах из-за ночи. «Надо только выйти на нужных людей. При хорошей скидке у нас все сметут, не спрашивая паспортов». «Вот именно. Ключевое слово здесь – живые!» Огрызнулся Малк, продолжая топтать не разбившиеся пузырьки. «От этого твоего молодильного эликсира смердит смертью. Уж не знаю, какая здесь адская математика, но каждый эликсир — это несколько загубленных жизней. И я категорически не желаю с такой дрянью связываться. Он сейчас совершенно не лукавил. Да, во время странствий по иванскому поясу у него бывали моменты слабости, когда он мечтал найти склад какой-нибудь дорогой демонической дряни, интересной для толстосумов, и одним махом вырваться из тисков безденежья, но позже неизменно испытывал угрызение совести. Строить богатство на крови других, пусть даже сам он эту кровь не проливал, было настолько ему не по нутру, что хоть волком вой, но попробовал возразить Тиль, который подобной принципиальностью явно не обладал. Однако Малк в очередной раз не стал его слушать, жестом показав, куда Клакар может идти со своими советами. Он уничтожил последний флакончик, после чего с яростью Внутренний конфликт между собственной принципиальностью и возможностью заполучить почти тысячу драхм никуда не делся. Набросился на очередного призрачного козлоголового защитника подвала. «Ищи несгораемый шкаф. Если есть дорогой товар, значит, есть и вырученные за него деньги. Они всяко лучше, чем запрещенные к продаже эликсиры», — сообщил Малк одновременно, заканчивая очередную схватку. После твари за предели» здешние призраки на серьезных противников не тянули, а потому и с нападающими Малк расправлялся почти играючи, даже силу практически не тратил. И лишь понимание того простого факта, что он не совсем типичный маг, не давало ему слишком уж высоко задирать нос. Если бы на его месте был кто-нибудь другой, да хоть демон, бестелесные охранники наверняка проявили бы себя с гораздо лучшей стороны. Продвигаясь вглубь подвала и попутно уничтожая призраков, Малк неожиданно наткнулся на жертвенный алтарь. Правда, ни одному из святых или демонов он посвящен не был, однако менее эффективным это его не сделало. Сразу же стало понятно, откуда местные колдуны брали жизненную силу для создания эликсира и для чего им был нужен защитный круг. Во всяком случае, Малк тоже любил использовать этот простой ритуал для сокрытия своих колдовских делишек, а потому ничуть не удивился, когда уличил в том же самом и других, неизвестных ему коллег. «Сколько крови!» — воскликнул появившийся рядом Тиль, и Малк не удержался от комментария. «С радостью обвинил бы местных в демонопоклонничестве, но это работа мага смерти. Не самого сильного и не самого умелого, но все-таки именно мага смерти». «И что?» — подозрительно спросил Тиль. «Да ничего», — пожал плечами Малк. На мое отношение к случившемуся это никак не влияет, и вся разница только в том, что против демонологов я бы воспользовался помощью китота, а здесь приходится ограничиваться своими собственными силами. В этот момент Малк неожиданно осознал, что на него уже несколько минут никто не нападает, и это могло означать только одно – полную зачистку подвала от призраков. По его прикидкам, получалось, что он уничтожил порядка восьми или девяти незримых стражей. И это уже было очень много. Ведь чтобы породить одного бестелесного, требовалось убить на алтаре трех или даже четырех смертных. Если добавить сюда еще и затраты на производство омолаживающего препарата, то станет очевидно, бывшая сидрерия и без того давно уже превратилась в настоящую душегубку. Куда еще больше-то? Что-то подобное Малк собрался озвучить Тилю, но в этот момент о себе вдруг напомнил гадательный компас. Все это время отмалчивающийся артефакт вдруг зажужжал, завибрировал, а перед внутренним взором мелькнул красный всполох, идущий от двери угрозы. Малк же осекся, быстро поставил на пол фонарь, потянулся за тесаками, однако чуточку не успел, и потому устремившийся к нему серую тень был вынужден встречать плевком обычные искры. Правда, получилось все равно удачно, неизвестный враг, испортив воздух и издав противный виск, улетел вглубь подвала. А Малк получил нужную для подготовки в бою заминку. Демоны, морщись от разлившейся по помещению Воне, зло бросил он Тилю и тут же шагнул навстречу возникшим на пороге гостям. На этот раз их было двое, и наученные опытом предыдущей твари действовали они гораздо более осторожно. Двигались медленно, не сводя с малкой выпученных глаз, и только потому он смог хорошенько их разглядеть. Демонические обезьяны. пробормотал он то ли для себя, то ли для колокара. Тут же понял, что спутник никак на его слова не реагирует, и бросил быстрый взгляд через плечо. Тиль обнаружился несколько в стороне, как раз там, куда падала полоса света от фонаря. И вместо того, чтобы прятаться, энергично размахивал кревцом. Может разминаясь, а может выманивая скрывающегося в темноте первого демона. Идиот, хотя бы револьвер у меня взял. С досадой пробормотал Малк, на мгновение забыв, что без умения манипулировать силой артефактное оружие теряло значительную часть своей мощи. Возможно, он бы и помог Тилю, но тут на него наконец оба обезьяны, и стало недопосторонних мыслей. Сама мог бы не пострадать. Так что в следующую минуту или две он был полностью сосредоточен на схватке, безостановочно парируя удары сразу четырех лап. Да какие удары! Предплечья твари были словно выкованы из стали, и верные тесаки, прошедшие с Малком через весь Иванский пояс, впервые сплоховали. Каждое столкновение с демоническими конечностями не только едва не выворачивало рукояти из ладоней, но еще и оставляло на толстых клинках заметные зазубрины. И это при поддержке властью. Словно под кожей у обезьян прятались необычные кости, а какое-то скрытое оружие. Впрочем, как бы демоны ни были сильны, мощь эту еще надо было уметь правильно применять. Череда сделанных ими ошибок наконец привела к тому, что в драке возникла крохотная пауза, которой Малк не мог не воспользоваться. Молниеносно настроившись на вибрацию Вуда и передав ему часть своих духовных сил. Он стряхнул с призрачной руки прямо в морду ближайшему из демонов проклятия нежизни. И тому тотчас стало недосражение. до сражения. Магия, малкой без того мощной из-за общего уровня власти, с помощью куклы поднялась еще на одну ступеньку. Так что уже через несколько секунд кожа на голове твари начала высыхать и сморщиваться, а еще мгновение позже процесс перекинулся на шею и грудь. О том, что стало с глазами, неудачно распахнутой на момент наложения проклятия пастью, не хотелось даже упоминать. Не попавшего под удар демона стремительное умирание товарища очевидно разозлило, из-за чего он прорычал какое-то невнятное ругательство на демонском наречии, чем подтвердил некоторую разумность и выдохнул в сторону Малка поток вонючего черного дыма. Ерох его знает, на что он рассчитывал. Может, этот дым должен был молко слепить, а может, разъесть ему глаза или отравить. Однако у него ничего не получилось. Старый фокус с закрученной воронкой силы сначала собрал всю отраву в кучу, а затем прекрасно отработанное рассеивание, даже при вложении в него всего двух эргов энергии, не оставило от нее и следа. Да, определенного результата своим нападением обезьяна, конечно, добилась, вынужденный отвлечься на отражение волжбы Малк, подпустил ее совсем близко, из-за чего был вынужден принимать один из ударов непосредственно на панцирь. Однако это был лишь временный успех. Малк быстро сориентировался, сменил тактику работы клинками и, порыв демона, не выдержав столкновения с его навыками фехтования, быстро сошел на нет. Началась позиционная борьба, выиграть которую у твари не было и шанса, Малк был уже не тот несмышленыш, который только покинул боевой зал мастера Горена и понятия не имел, как надо правильно сражаться. Теперь за его плечами стояли десятки смертельных драк и заметно возросшее воинское мастерство, которое компенсировало некоторые недостатки человеческого телосложения. Так что уже совсем скоро, наплевав на сохранность исаков, Малк сначала глубоко рассек гостю из пекла левое бедро Да так, что нога у того подломилась, а потом и вовсе с руганью на демоническом языке отрубил ему верхние конечности. Обезьяна тут же с каким-то внутренним стоном упала на колени, возможно, даже сдаваясь. Однако Малк переговоров с тварями пока не вел. Отбросив один из клинков, он быстро наложил на лоб демона правую ладонь, сосредоточился на образе китота и обрушил на свою жертву волну экзорцизма. Тело монстра тут же охватило золотое свечение, кое-где окрашенное в оттенки порчи, проникло в отверстие на его голове, заплясало на чудовищных ранах, а потом, словно сломав какую-то преграду одним махом, обратило всю плоть в лужу черной крови. — Ах ты! — зарал малка, отпрыгивая назад и стряхивая попавшие на штаны и обувь капли. Увы, одежду можно было считать испорченной. Эту дрянь было не отстирать. Впрочем, об этом Малку узнал уже потом. «Тиль, ты там как?» Крикнул он, только сейчас осознав, что из глубин подвала доносятся рычания, азартные хеканья и редкие, но такие знакомые звуки ударов железа по плоти. Он торопливо завертел головой, пока наконец не заметил два мечущихся среди теней силуэта. Один из них принадлежал сильно хромающей и заметно вымотанной обезьяне, а другой, другой Тилю, пусть немного помятому в разорванной рубахе и с прижатой к животу ладонью, но вполне живому и практически не уступающему в драке демону. Малк, не скрываясь, усмехнулся. Кажется, кое-кто решил, что хватит с него отсиживаться на задворках чужого разума, и вздумал порулить. И если судить по проявленному мастерству, этот кто-то весьма хорош в обращении с разного рода дробящими инструментами. Пока Малк думал, стоит ему или нет помогать клокару на пороге внезапно шевельнулась еще одна тень. И только тогда он вдруг понял, что в подвал заглянули не только обезьяна, но и еще одна тварь. Причем хорошо ему знакомая. Пока не сражались с троицей вонючих, человекоподобных монстров, За этим наблюдала демоническая гусеница. Пусть не такая крупная, как виденная Малком раньше, но все же это была именно она. Вроде бы неразумная гадина стояла, смотрела и не вмешивалась, и вот теперь, очевидно, надумала бежать. «Поздно!» спохватилась у — спохватилась уродина. Хищно усмехнулся Малк и ринулся к выходу. Гусеница испуганно заметалась, попробовала быстро сдать назад, однако сделать ничего не успела. Причем совсем не потому, что Малк оказался сильнее, быстрее нее. В дело неожиданно вмешался призрак, один из тех, от кого Сидрерия вроде бы уже должна быть полностью очищена. Бестелесный козлоголовый выскочил прямо из потолка, спикировал твари на голову и, совершенно непризрачной результативностью, принялся вгрызаться в плоть. Мысли Малка о том, что творения местного некроманта слабы только против магов его специализации, получили невольное подтверждение. Но и гусеница была не настолько беспомощна, как можно было подумать. Взвившиеся у нее на спине щупальца тут же принялись яростью хлестать по обидчику. И судя по метаниям призрака, какой-то эффект от ударов определенно был. Конечно, можно было бы посмотреть, кто кого победит, но Малк понимал, что он находится не на представлении поэтому сначала без всякой жалости добил бестелесного охранника призрачной рукой, а затем запрыгнул уже заметно ослабевшей гусенице на спину и принялся кромсать тесаками ее бугристую спину. Удары щупальцами по панцирю он попросту игнорировал. Да, работа эта была грязная и очень кровавая, но кто-то все же должен был ее делать, правильно? Тем более, что марионетки, способной драться вместо него, у Малка все равно не было. «Ха!» Вдруг раздался со спины надсадный крик, затем послышался точно такой же звук, что издает под ударом палки спелый арбуз, и почти сразу звон металла. И наступила тишина: Эй, Тиль, ты там цел? Что случилось? Гаркнул Малк, усиливая напор на гусеницу. Благо, она уже не сопротивлялась, и теперь Малк действовал не столько как воин, сколько как мясник. Призрачной ладонью он нащупал в ране на шее твари пульсацию и силы, и теперь пытался выяснить, что за предмет там так шалит. «Тиль!» — повторил вопрос Малка и все-таки оглянулся. Клакар оказался значительно левее того места, где он до этого сражался, тряс головой, отчего фонарь в его руке постоянно прыгал, и вообще вел себя так, как ведет себя человек, к которому прилетел хороший удар в голову. Малк даже догадывался, что это был за удар. Рядом с колокаром обнаружился незамеченный ими ранее несгораемый шкаф, видимо, и ставший причиной его ошеломления. «Цел я! Я тварь этой черепушку проломил, она напоследок так меня пнула, что аж до этого гребаного сейфа докинула», — наконец сообщил Тиль. «Сейфа?» — оживился Малк. Впрочем, это не помешало ему запустить в рану на спине гусеницы руку и с натугой выломать уже попадавшуюся ему ранее бугристую кость. Однако Малк не спешил радоваться, лишь тщательно изучив находку и убедившись, что она действительно подходит для создания очага силы. Лишь тогда позволил себе от души улыбнуться. Столько по пояс умотался, столько демонов изничтожил, а нужных материалов не встретил. Однако стоило вернуться в цивилизацию и почти сразу такой подарок. Затем на ум пришли через чур крепкие кости предплечья у троицы обезьян, который тоже вполне можно было пустить на что-нибудь хорошее, и его радость стала еще сильнее. «Малк, мы не сможем его открыть. У отца в конторе был похожий. Стенки толстые, а замок такой, что даже опытный медвежатник быстро не вскроет. Нам он не по зубам», — вдруг раздался голос смертельно расстроенного Тиля. И Малк был вынужден отвлечься от своих сладких мечтаний, о будущих артефактах. Хотя кто сказал, что это отвлечение, может его как-то огорчить. Стрихнув кровь и спрятав кость в поясную сумку, Малк подошел к Колокару и встал рядом. «Видишь?» — спросил Тиль с ненавистью, кивая на несгораемый шкаф. «Зуб даю. Внутри наверняка что-то ценное. Но мы туда просто не доберемся». Малк с сомнением посмотрел на находку Колокара на Тиле, не забыв при этом наложить на него лечилку потом снова на находку, затем вздохнул, пожал плечами и принялся изучать дверь. «Что ты хочешь?» – тут же спросил Тиль. «Говорю же, ключ нам не подобрать!» «А он нам нужен?» – уточнил Малк, не скрывая насмешки. После полученных в драке с демонами трофеев он был на таком душевном подъеме, что любая проблема ему казалась по плечу, тем более столь механическая. Еще даже не успев договорить, Малк наложил ладонь на замочную скважину и выпустил тоненький поток силы. Ровно такой, чтобы энергия смогла проникнуть внутрь механизма, заполнить там все свободное пространство и чуть больше. После чего обхватил ее всю властью и повернул. А вместе с ней повернул к кореже металла часть творки. Погоди! — запоздало крикнул Тиль, видимо, желая предупредить о возможных ловушках. Но было слишком поздно, Малк задуманный уже выполнил, и теперь окончательно занимался тем, что выламывал дверцу шкафа. — А вдруг там механизм самоуничтожения сработает, и все содержимое в пепел? — мрачно спросил Калакар, видимо, испытывая характерный для него приступ сребролюбия. — Нам-то какая разница? Так хоть какой-то шанс есть, что до содержимого доберемся. Парировал Малк и сильным рывком открыл сейф. Пробежался взглядом по пустым полкам, даже расстроиться успел, но потом заглянул на последнюю и уже в третий раз за несколько минут расплылся в улыбке. Самое большое отделение шкафа было заставлено столбиками золотых монет, а в дальнем углу лежал небольшой кожаный мешочек, который просто не мог хранить в себе что-то малоценное. «Драхмы, Малк! Да тут же Ерохова куча драхм!» Сдавленно завопил Тиль, напрочь забыв, где они находятся и что ночь Ероха еще не закончилась. Однако Малк его не осуждал, к чему, ведь он и сам едва сдерживал радость. Потому как ценны не деньги, ценны те возможности, что они дают. И, например, в его случае с этой находкой воплощение в жизнь его плана обещало продвинуться еще на пару шагов вперед. На этой мысли он не выдержал и тихо засмеялся. «Проклятие! Как же удачно они сюда зашли! Это просто праздник какой-то!»